С своей стороны Рогожин казался потрясенным ужасно, был бледен и дрожал. Уводя Настасью Филипповну, он успел таки злобно засмеяться в глаза офицеру и с видом торжествующего гостинодворца проговорить «Тю! Что взял? рожа в крови! Тю!». Опомнившись и совершенно догадавшись, с кем имеет дело, офицер вежливо, закрывая, впрочем, лицо платком, обратился к князю, уже вставшему со стула.